Глава 29. Спустя месяц. «Ну как первые дни учебы? Не загружают?» – спрашивает Алекс, смотря мне в глаза и отпивая свое вино. «Я откашливаюсь и начинаю вещать о том, как здорово мне живется. И здесь я не совру. Из-за того, что часть группы у нас мажоры, они уверены, что им присутствовать на занятиях не обязательно. Ну а преподавателям не интересно работать воспитателями, поэтому они дают материал только заинтересованным студентам. А так как нас мало, мы впитываем как губки. Так что за весьма короткое время я узнала, что самое главное в рекламе и на что больше всего нужно ориентироваться, чтобы привлечь внимание. Контраст. Например, на красном фоне лучше всего смотрится именно белый цвет шрифта. И в рекламе лучше не использовать прописные буквы. Но и самое главное, она должна вызывать определенную эмоцию и давать четкую информацию о предлагаемой услуге или товаре. Это, кстати, помогло мне по-другому одеваться. Раньше я брала самое броское, сочетая порой несочетаемое, могла надеть цветастую юбку с цветастой футболкой. Теперь же, смотря на себя в зеркало, я ощущаю, что знания маркетинга помогают в первую очередь обрести вкус. И надо признаться, в квартире Мирона я бы сейчас все переделала. И это единственное, что я не сказала Алексу. «Ты молодец!» – кивает он с улыбкой, и эта похвала меня бесконечно радует. Особенно вкупе с подарком, который он протягивает. Я подумал, что твои маленькие ушки нуждаются в украшении. Он открывает коробочку, а у меня дыхание перехватывает от красоты капелек, что внутри лежат. И хочется потрогать блестящий металл желтого цвета, и страшно до безумия, что сплю. Мне неудобно, ведь мы даже не... Хочу сказать, не было между нами ничего. Встречи в кафе, рестораны, прогулки на машине в тишине. Иногда он берет меня за руку или целует. Но на этом все. Иногда кажется, что он меня не хочет. Иногда кажется, что он пытается со мной порвать. Но он всегда говорит одно и то же. «Ты еще не готова к таким отношениям, да и не хочется подставляться, пока мы только приживаемся в МГУ, верно?» спрашивает он, чуть наклоняя голову, и я болванчиком киваю. «А что еще я могу сказать? Что готова? Нет. Но при этом мне нравится, что я могу позвонить ему по любому поводу. Мне нравится, что он каждое утро подвозит меня до учебы. Мне нравится ходить с ним по ресторанам, и помощь его мне очень нужна». Просто потому, что учеба занимает много времени. И когда я заикнулась насчет работы по ночам, Алекс отрубил. «Я оформлю тебе карту. Трать, сколько нужно». Из-за всей этой суматохы я практически забыла о Мироне. Хотя ерунда. Я подписалась на его Инстаграм, где он постит фотки с гонок или делает обзоры о зарубежных гонках. Сама я позвонить или написать не решаюсь. Все жду, когда он сам объявится». Поэтому только и делаю, что лайкаю страницу, где с каждым днем все больше подписчиков. Верно, возвращаюсь я в реальность и хочу сказать о задании, которое задали на графическом дизайне, но Алекс отвечает на звонок и начинает говорить о непонятных мне вещах. А в итоге и вовсе извиняется и отходит в курилку. А я... Вздохнув, фотографирую свои свежепокрашенные неоновые ногти на тарелке с воздушным пирожным и пишу отзыв о ресторане в свой instagram. Ну а что, надо же от всего пользу выносить Это, конечно, не так интересно, как гонки, но тоже имеет зрителей. И земля уходит из-под ног, когда пост лайкает Мирон. Первый раз за месяц. Меня совсем парализует, когда он же пишет мне в директ. оборачиваюсь на дверь, в которую вышел Алекс, и открываю сообщение. Быстро, словно преступница. И тут же получаю фотку со старенького ноута рекламы нового сезона «Игр престолов», пиццу и голые перекрещенные ступни. Скотина, хоть бы написал чего, а он просто дразнит меня тем, как мы раньше смотрели наш любимый сериал. И вдруг сообщение. «Не придешь? Получишь спойлер, кого на этот раз убил Мартин». Это он об авторе книг, по которым сериал снимается. И у меня чешется написать, что это все детский сад. Но я лишь показываю смайлик с закатанными глазами. И тут появляется Алекс и говорит, что уже вызвал мне такси, а ему надо срочно по делам. На улице целует меня и садится в машину. А я, отъезжая на пару перекрестков, пока в душе настоящий цунами противоречий, спрашиваю водителя, а можно оформить другой пункт назначения? конечно «Говорите адрес», — кивает мужичок с доброй улыбкой.